Глава 13 Мечтания о снах под одеялом до самого среднего сиништура так и остались мечтанием. То есть, конечно, ковригин уснул, но не сразу, а в час ночи. Верхние полки в купе оказались свободными, Единственный сосед Ковригина, мужчина лет 45, без простейших примет, какие могли бы помочь в случае нужды оперативным работникам, возвращавшийся в лесной угол Костромской губернии Монтурова из калужских гостеваний, был молчалив и мрачен. Что-то тяготило его. Возможно, побывка у родственников вышла неудачной, а то и скандальной. А может, он вообще вырос нелюдимым? Сосед недолго пересчитывал деньги, угрюмо косясь на Ковригина. Потом достал из кармана плаща брошенного на одеяло водки и два пластмассовых стакана. «Всего лишь поллитра обрадовался Ковригин. «Много пить не придется». Но ему вообще не пришлось пить. Сосед с чанием провизора заполнил оба стакана, произвел как бы чоканье ими, не вызвав даже и пластмассовых звуков, и, поднеся сосуды к углам рта, опрокинул жидкостья в глотку. В бутылке не осталось ни капли. Что означал этот церемониал, ковригину открыто не было. Но действие, очевидно, подходило и к словам «выпить залпом». И сейчас же в руках попутчика возник пакет с пирожками, несомненно, домашней выпечки. Стало быть, и не совсем плохой вышла у мантуровского лицопила поездка в Калугу. Начинкой пирогов были яблоки, капуста и рис с порубленными вареными яйцами. Пироги также не были предложены к Авригину, но возбудили в нем накормленном сретенской кружкой совершенно не предусмотренный им, да и обидно вредный к вечеру аппетит. Странный какой-то попался к Авригину попутчик, будто немец или, хуже того, француз. А ведь в начале пути вполне внятно, с оконем даже сообщил о леспромхозе в мантурове и калужских родственников. «Придется тащиться в вагон-ресторан», — погрустнел Кавригин. «И надо валить из купе. А то последует сейчас откровение или жалобы. Сиди, выслушивай и кивай. Ну ждутки Но нет... Не последовали ни исповеди, ни жалобы турка или француза. Лесной человек доел пирожки, вытер пальцы о штанины, а ведь полотенце висело за спиной. Не раздеваясь, улегся на одеяле лицом к стене и затих. Правда, перед тем произнес слова. «Организм склонен к произведению ветров. Ничего поделать с ним, с волочью не могу». А потому заранее прошу пардону. Потом добавил, будто бы после сложных раздумий. что бы вам хотелось. Вот тогда он повернулся к стене и затих. Чтоб чего хотелось? Кавригин был намерен и словно бы в нетерпении переспросить добропожелателя, чтоб чего хотелось, производить ветры, что ли, да еще и со звуками, что ли, или имелось в виду иное а, впрочем, я напрасно дуюсь на него и напрасно отношусь к нему с высокомерием, подумал Кавригин. Хуже было бы, если бы он предложил мне стакан, а потом достал бы из портфеля вареную курицу и отломал бутыльнику жирнющую ножку. Нет, он взял и избавил меня от банального дорожного питья и слезливого разговора. В нем он, видимо, и не нуждался. А главное... Он наказал мне жить желаниями и сумел вызвать одно из них. Желание это становилось острожущим, сопротивляться ему не было резону, и ковригин отправился в вагон-ресторан. В своих путешествиях и деловых журналистских поездках ковригин предпочитал железную дорогу. Не из-за боязни летать, боязни не было. В далекие места добирался именно Пятым океаном. Но из-за того, что с самолетами была связана суета, спешка, нервная беготня, необязательность служб и погоды, а передвижение в поездах выходило степенным, успокоительным для Ковригина, извергающим его из рутинной мейты быта. Хлопоты и сплетения будничных обстоятельств отлетали и застывали за пределами свободного движения. Ни спешка, ни от кого и ни от чего независимой лени, особенно хороша была для ковригина за столиками ресторанных вагонов. Торопить официантов было бы здесь противоестественно и скучно. Время текло не минутами, а километровыми столбами. Километрами лесов и равнин, городами и селами, в каких ни прежде, ни позже побывать не удавалось» пирожки монторовского попутчика пирожками, а ковригин в любом случае и в сневштурском поезде отправился бы в вагон- ресторан, заказал бы там для приличия пусть и простенький салат и просидел бы с ним не меньше часа. Хорошо бы у окна. А тут еще и пирожки, да еще из капусты, и пожелания, чтобы вам хотелось ресторан принимал путников через три вагона от Ковригинского. был он полупуст пассажиры видимо уложили утробы в столичные предотъездные часы но с ходом времени все столики заполнились а пока ковригин барином уселся за будто бы заказным для него столиком и именно у окна полупустота вагона к сожалению быстро пригнала не проехали и пятидесяти верст ковригину официанта. ковригин поинтересовался, все ли блюда меню хороши и есть ли среди них какие-нибудь особенные синештурские угощения. Есть, обрадовал его официант. А пирожки, не удержался ковригин И пирожки есть, эти с рыбьим содержанием. Корпятина и самятина. Без костей, естественно. Почти что растягай, Карпы в заводском пруду Сиништура плодятся и размножаются. И самы с усами данских ясаулов. Были рекомендованы к Авригину также таваки-бабы по-сиништурски из польского мяса. Илангет Абос-88 с жареным картофелем. Этот, если не съедая, внимательно поглядеть на него сверху, напомнит фигуру новейшего танка, какого и в войсках НАТО нет. Кавригин заказал пару пирожков с усами Ясаулов на пробу и лангет обоса 88. Таваки кебабы вызвали у Кавригина сомнения. Таваки кебабы готовили в южных землях и из баранины. Вполне возможно, что в штурском понимании баранина и была польским мясом. Но выяснять у официанта секреты здешних тава-кебабов не решился из опасения потерять душевное равновесие. Пирожки и обоз. И все. И все? Официант опечалился. Нет, конечно, с такой-то закуской. Конечно, конечно, 150 и пару синештурского пива. Сейчас же официантом, а выглядел тот, способным служить охранником при тонированных стеклах, Ковригин был признан достойным углубленного внимания И официант произнес тихо, но как бы своему. «У нас еще селедочка есть замечательная. Сосвинская, северная. Не всем предлагаем. Не все вникают и не все разбираются». «Прекрасно», — сказал ковригин «Тогда, естественно, не сто пятьдесят, а двести пятьдесят. А там посмотрим». Сосвинская селедка действительно оказалась замечательной. Нежнейшей, малосольной. Легенда они кстати, ковригин слышал раньше. Официант не отходил от столика в ожидании похвалы северной рыбе, и ковригин в одушевлении поднял большой палец, а потом, отправив карту рту стопку, произнес. «Что бы вам хотелось?» И не икалось, поддержал его официант и отбыл к вновь подошедшим клиентам. Поначалу при сосвинской-то селедке и пирожках Да и пиво сиништурское Невскому из Сретенской кружки не уступало. Думать о чем-либо Кавригин был не в состоянии. Но когда приплыл Лангетобос-88, явились к нему некие соображения. Из соображений этих сейчас же было решительно удалено польское мясо. Лишь в самом Сиништуре, постановил Кавригин, можно будет сыскать польскому мясу достоверно убедительное разъяснение. А вот лангет дал мыслям Ковригина следопытское направление. Итак, прежде чем приступить к поеданию лангета, следовало внимательно разглядеть его сверху, с высоты незамутненных глаз».